Глава 12 Оснастка судна. Нападение лисиц. Юб ранен. Юпа лечит. Юб выздоровел. Постройка судна закончена. Триумф Пенкрофа. Бонавентур. Первое испытание на юге острова. Неожиданный документ. Охотники возвратились в тот же вечер. Они прекрасно поохотились и буквально сгибались под тяжестью дичи, неся в руках столько птиц, сколько под силу было поднять четверым мужчинам. Даже топу надели на шею ожерелье из шилохвостов, а юб подпоясался поясом из болотных куликов. «Вот хозяин!» – скричал нап «Теперь для нас найдется занятие! Консервы, всякие пироги!» Это будет замечательный запас. Но кто-нибудь должен мне помочь. Я рассчитываю на тебя, Пенкрофт. Нет, Наб, ответил моряк. Я нужен для оснастки судна, и тебе придется как-нибудь обойтись без меня. А вы, мистер Герберт, мне нужно завтра съездить в Кораль. Так значит, это вы мне поможете, мистер Спилетт? Я сделаю тебе это удовольствие, Наб. ответил журналист. «Но предупреждаю, если ты меня посвятишь в свои рецепты, я их опубликую». «Как вам угодно, мистер Спилет, как вам угодно», ответил Наб. Вот каким образом Гидеон Спилет сделался помощником Наба и на следующий же день обосновался в его кулинарной лаборатории. предварительный инженер поделился с ним результатами своей вчерашней экспедиции, и журналист присоединился к мнению Сайреса Смита, что хотя тот ничего не нашел, тайна все же остается неразгаданной. Голода простояли еще неделю, и колонисты старались не выходить из гранитного дворца, покидая его лишь для того, чтобы побывать на птичнике. Все их жилище было пропитано прекрасным запахом, результатом сложных манипуляций наба и журналиста, но далеко не вся добыча последней охоты была превращена в консервы, так как в сильные морозы дичь прекрасно сохранялась. Колонисты ели диких уток и другую птицу в свежем виде, заявляя, что она вкуснее всякой другой дичи в мире. В течение этой недели Пенкрофт при помощи Герберта, который научился ловко обращаться с иголкой, работал с таким усердием, что паруса корабля были готовы. В пеньковых веревках не было недостатка, как можно было использовать оснастку шара, найденную вместе с оболочкой. Канаты и веревки сетки были сделаны из прекрасного материала, и моряк их отлично использовал. Паруса обшили крепким лик и оставалось еще достаточно веревок для изготовления фал, бакштагов и шкотов. Что же касается блоков, то по совету Пенкрофа, Царес Смит обточил нужное количество их на токарном станке. Таким образом, оснастка корабля оказалась готова значительно раньше корпуса. Пенкрофт даже сшил флаг, выкрасив его росшими в большом числе на острове красящими растениями. Пока что флаг повесили в центральном окне гранитного дворца. Между тем, холодное время подходило к концу. Можно было думать, что вторая зима пройдет без особо важных событий. Но 11 августа... Плато дальнего вида чуть было не подверглось полному опустошению. Колонисты крепко спали после тяжелого рабочего дня, когда около четырех часов утра их внезапно разбудил лай Топа. На этот раз собака лаяла не у колодца, а у порога, и бросалась на дверь, как бы желая ее взломать. Юб тоже испускал пронзительные крики. «Эй, Топ!» — крикнул Наб, который проснулся первым. Топ залаял еще яростнее. «Что такое?» — спросил Сайрес Смит. И все, кое-как одевшись и бросившись к окнам, распахнули их. Перед глазами колонистов расстилалась снежная пелена, едва белевшая в ночной темноте. Они ничего не увидели, но зато до них донесся из мрака какой-то странный лай. Очевидно, берег подвергся нападению неведомых животных, которых нельзя было увидеть в темноте. «Что это такое?» — скричал Пенкроф. «Волки, ягуары или обезьяны?» — ответил Наб. «Черт возьми, ведь они могут взобраться на верхушку плато», — сказал журналист. «А наш птичник и наши плантации?» — воскликнул Герберт. «Но где же они прошли?» — спросил Пенкроф. «Они перешли береговой мостик», — произнес инженер. «Верно, кто-нибудь из нас забыл его поднять». «Я вспоминаю, что действительно оставил его опущенным», — сказал Спилет. «Хорошенькую услугу вы нам оказали, мистер Спилет», — скричал моряк. «Что сделано, то сделано», — сказал Сайрес смит «Подумаем о том, как быть дальше». Сайрес смит и его товарищи обменивались наскоро этими короткими вопросами и ответами. Было ясно, что животные перешли мостик и пробрались на берег. Кто бы они ни были, эти звери могли подняться по левому берегу реки и достигнуть плато дальнего вида. Их следовало опередить немедля и в случае нужды дать им бой. «Но что это за животные?» – спрашивали себя колонисты, прислушиваясь к лаю, который все усиливался Эти звуки заставили Герберта задрожать. Он вспомнил. что уже слышал их раньше при первом подходе к истоку Красного ручья. «Это хищники!» «Это лисицы!» — сказал он. «Вперед!» — скричал моряк. И все, вооружившись топорами, карабинами и револьверами, спустились в корзине подъемника на берег. Лисицы, когда их много и они голодны, становятся страшными. Тем не менее колонисты не колеблись, бросились навстречу стае, и их первые выстрелы, быстро вспыхивавшие в темноте, заставили передних лисиц отступить. Важнее всего было помешать грабителям забраться на плато дальнего вида, ибо в этом случае посевы и птичник были в их власти и подверглись бы жестокому опустошению, которое трудно будет возместить, особенно хлебное поле. Но так как плато можно было достичь, только пройдя по левому берегу реки, то достаточно было поставить непреодолимую преграду лисицам на узкой части побережья, между рекой и гранитной стеной. Все понимали это, и по приказанию Сайреса Смита направились к тому месту, где стая лисиц металась в темноте. Сайрес Смит, Гидеон Спилет, Герберт, Пенкроф и Нап выстроились рядом, образовав неприступную линию. То, прозинув свою пасть, шел впереди, за ним следовал юб, вооруженный суковатой дубиной, которую он потрясал точно палицей. Ночь была исключительно темная. Нападающих можно было заметить только при свете выстрелов. Лисиц было не меньше сотни. Глаза их сверкали, как угли. «Они не должны пройти!» – закричал Пенкров. «Они не пройдут!» – ответил инженер. Но если лисицы не прошли, то не потому, что не стремились этого сделать. Задние напирали на передних, и колонистам приходилось все время отбиваться револьверными выстрелами и ударами топоров. Вероятно, немало убитых лисиц валялось уже на снегу, но стая на вид не уменьшалась. Казалось, что по мосту прибывают все новые и новые подкрепления. Вскоре колонистам пришлось драться в рукопашную, и даже не обошлось без ранений, к счастью, не опасных. Герберт выстрелом из револьвера выручил НАБА, которому лисица, как тигр, прыгнула на спину. Топ сражался с дикой яростью. Он хватал лисиц за горло и сразу душил их. Юб нещадно лупил своей дубиной направо и налево, и колонисты напрасно пытались оттеснить его назад. Острое зрение позволяло обезьяне видеть во тьме. Она всегда была в самой гуще схватки и изредка издавала резкий свист, служивший признаком ликования. Был момент, когда Юб далеко отделился от остальных бойцов. При вспышке револьверного выстрела те увидели, что храбрую обезьяну окружили пять или шесть больших лисиц, с которыми она яростно сражалась, сохраняя удивительное хладнокровие. В конце концов, исход борьбы был в пользу колонистов, но для этого потребовался не один час. Первые лучи зари, очевидно, спугнули нападающих. Они в рассыпную побежали на север обратно через мостик, который Нап не замедлил поднять. Когда лучи солнца осветили поле битвы, колонистам удалось насчитать трупов пятьдесят, разбросанных по берегу. «А Юб!» — взволновался пенкров «Где же Юб?» «Юб исчез». Нап окликнул его, и Юб в первый раз не ответил на зов своего друга. Все бросились на поиски Юпа, дрожа при мысли, что найдут его мертвым. Когда с берега убрали трупы, покрывавшие снег пятнами крови, Юп был обнаружен. Он лежал буквально заваленный грудой убитых лисиц. Раздробленные челюсти хищников, их поломанные ребра свидетельствовали о том, что им пришлось таки отведать страшные дубинки отважной обезьяны. Бедняга Юб сжимал еще в руках обломок своей палки, но, лишенный оружия, он уступил своим многочисленным противникам, и грудь его была покрыта глубокими ранами. «Он жив!» — скричал Наб, склонившись над обезьяной. «Мы его спасем!» — воскликнул моряк. «Мы будем ходить за ним, как ходили бы за кем-нибудь из нас!» Казалось, Юб понимал слова Пенкрофа. потому что он положил голову на плечо моряка, словно благодаря его. Пенкрофт сам был ранен, но его раны, как и раны его товарищей, оказались, к счастью, легкими, ибо благодаря огнестрельному оружию колонисты имели возможность держать нападающих на расстоянии. Один только Юб был в тяжелом положении. Пенкрофт с Набом донесли юпа до подъемника. Обезьяна только раза два слабо застонала. Юпа осторожно подняли в гранитный дворец, уложили на матрас, снятый с одной из постелей, и тщательно промыли ему раны. Ни один важный орган, видимо, не был задет, но Юп очень ослабел от потери крови, и у него появился довольно сильный жар. После перевязки Юпа уложили и обрекли его на строжайшую диету. «Совсем как настоящего человека», — говорил нап Его заставили выпить несколько чашек освежающего настоя, приготовленного из средств, хранившихся в аптеке. Юп уснул. Сначала он спал довольно беспокойно, но потом дыхание стало ровней, и его оставили спать в тишине. Топ иногда подходил к своему другу, стараясь ступать, так сказать, на цыпочках, и с видимым одобрением смотрел на то, как за ним ухаживают. Одна рука Юпа свешивалась с постели, и Топ с грустным видом лизал ее. То же утро колонисты похоронили убитых лисиц. Их стащили в лес Дальнего Запада и глубоко закопали в землю. Нападение лисиц, которое могло бы иметь столь серьезные последствия, послужило уроком для колонистов. Отныне они уже не ложились спать, не удостоверившись, что все мосты подняты и никакое нападение невозможно. Между тем Юб, состояние которого внушало серьезные опасения, энергично боролся с болезнью. Могучий организм обезьяны оказался сильнее, и вскоре Гидеон Спилет, который немного понимал в медицине, мог считать ее вне опасности. 16 августа Юб начал есть. Наб готовил для него вкусные блюда, которые Юб поглощал с большим удовольствием. У нашей обезьяны был маленький недостаток. Она любила полакомиться, и нап ничего не предпринимал, чтобы исправить этот порог. «Что поделаешь?» — говорил он Гидеону Спилету, который иногда укорял его, что он слишком балует обезьяну. «У бедного Юпа только и есть удовольствие вкусно покушать. И я рад, что могу таким образом отблагодарить его за услуги».